В школе я появился с перевязанной белой рукой. Каждое лето я подрабатывал, но кроме этого в летние каникулы организовывал ребят на какое-нибудь путешествие. Причем придумывали что-нибудь особенное. Или найти исток какой-то реки, или куда-нибудь на денежкин камень, или что-нибудь в этом духе. В общем, это сотни километров с рюкзаками. Жизнь в тайге по нескольку недель. Так случилось, что после девятого класса мы решили найти, откуда берет свое начало река Яйва. Очень долго поднимались по тайге вверх. По карте мы знали, что исток реки находится около Уральского хребта. То, что взяли с собой из еды, скоро кончилось, питались тем, что находили в лесу в тайге. Подспели орехи, жарили грибы, ели ягоды... Лес уральский очень богатый. Прожить там, конечно, можно какое-то время. Шли долго. Уже никаких дорог, ничего. Одна тайга. Иногда попадалась какая-нибудь охотничья избушка. Там ночевали. А в основном или шалаш строили, или просто под открытым небом. Нашли исток реки. Сероводородный ключ. Обрадовались. Можно было возвращаться. Возвращаться. Несколько километров спускались вниз до первой деревушки. К тому моменту уже порядочно выдохлись. Собрали кто что мог. Рюкзак, рубашку, ремень. В общем, все, что было у нас, вошли в избушку, отдали хозяину, выпросили у него взамен небольшую лодочку, плоскодонку деревянную. И на этой плоскодонке вниз по реке сил идти уже не было. Места были красивые, да они и сейчас там прекрасные. Люди не смогли все испортить за это время. Плывем мы, вдруг вверху в горах заметили пещеру. Решили остановиться посмотреть. Вошли, вела-вела на нас, вела, и вдруг вывела куда-то в глубь тайги. Туда-сюда не можем понять, где мы. Короче говоря, заблудились, потеряли нашу лодочку. Почти неделю пробродили по тайге, причем ничего с собой не взяли. А тут, к несчастью, оказалось такое болотистое место. Лес, подросток, в общем, он немного давал, чтобы хоть чем-то питаться, и совершенно не давал никакой воды. Болотную жижу вместе с омком складывали в рубашку, сжимали ее, и ту жижу, что текла из рубашки, пили В конце концов мы все-таки вышли к реке, нашли нашу плоскодонку, сориентировались, но из-за грязной воды у нас начался брюшной тиф. У всех. Температура 40 с лишним, у меня тоже, но я на правах, так сказать, организатора, держусь. На руках перетащил ребят в лодку, уложил на дно, а сам из последних сил пытался не потерять сознание, чтобы лодкой хоть как-то управлять. Она шла вниз по течению. У самого оставались силы только подавать ребятам из речки воду, обрызгивать их. Было все на жаре. Они потеряли сознание. А скоро я стал впадать в беспамятство. Около одного железнодорожного моста решил, что все равно нас заметят, примкнул к берегу и сам рухнул. Нас действительно увидели, подобрали, привезли в город, а уже месяц как занятия в школе начались, и, конечно, все разыскывали нас. Мы пролежали в больнице почти три месяца с брюшным тифом. Лекарств особых не было, но ну, тут десятый класс, последний, выпускной, а я практически ни разу за парту не сел. Но начиная с середины учебного года, то есть третьей четверти, я начал заниматься. Взял программу 10 класса, очень много читал, учил буквально день и ночь. И когда начались выпускные экзамены, пошел сдавать. А мои друзья, кто со мной участвовал в этом драматическом походе, решили просто 10 класс пропустить. Пришел в школу сдавать экзамены, а мне говорят, что нет такой формы, не бывает экстерна в выпускном классе, и что я могу гулять опять пришлось учитывая что дорожка уже знакомы идти по проторенному пути на ра но с полком горком тогда я уже выступал за сборную города палейболу